Глава 9. Его выпустили через полчаса. Вернули часы и деньги, отобранные при задержании. Он получил свои кредитные карточки, ключи от номера в Хилтоне, обратный билет, который всегда носил с собой, не оставляя его в отеле. Паспорт прокурор хасегава оставил у себя. Дронго забрал все вещи и направился к выходу, когда увидел наблюдавшего за ним Хироси Цубои. Инспектор полиции был в темных очках и в своем твидовом пиджаке. Он с каменным выражением лица смотрел, как Дронго собирается покинуть здание полицейского управления. «Ты уходишь!» — сказал он, коверкая слова. Он почти не знал английского и весь его лексикон состоял из нескольких слов. — Ухожу! — кивнул дронга глядя на темные очки. — Ты вернешься! Цубои ненавидел этого человека. Ему не нравился резкий запах парфюма, исходивший от него. Костюм этого щеголя, его манеры. Цубои не нравилось, что за этого человека приехал ходательствовать сам Кодзи Симура, которого он прежде уважал. Но Симура приехал просить за иностранца, за человека, причастного к покушению на его брата. И Цубои не мог простить такого поступка настоящему японцу. К тому же иностранец жил в Хилтоне, в этом рассаднике американской культуры. Дронго пожал плечами, улыбнулся и прошел дальше. Он понимал чувства инспектора. Не каждый день происходят такие убийства. И на месте инспектора полиции любой другой также в первую очередь заподозрил бы этого непонятного иностранца, оказавшегося в розовом зале в момент убийства. Все разговоры о том, что преступления бывают изощренными и продуманными, а преступники проявляют необычную смекалку, возникли под влиянием английских детективных романов, где запутанные преступления – норма, а розыски преступника предполагают некоторую интеллектуальную игру. На самом деле любой полицейский инспектор знает, что большинство преступлений носит бытовой характер. И никаких особо продуманных преступлений не бывает. Преступники такие же люди, как и все остальные. Если встречается один гениальный аналитик на тысячу обычных сыщиков, то и среди преступников встречается один невероятный злодей на тысячу обычных людей, которые в силу тех или иных обстоятельств приступили закону. Во всем мире, затюканные своими отчетностями и рапортами, инспекторы-исследователи исповедуют принцип Акаямы, по которому нельзя умножать сущее. Тысячи сыщиков проверяют первую версию, которая подсказана им, их многолетним опытом и обстоятельствами дела. И в девяти случаях из десяти эта версия оказывается наиболее состоятельной. Среди преступников редко попадаются гении, обычно это люди с изломанной судьбой или порочными душами. Именно поэтому Цубои был убежден, что Дронга имеет отношение к случившейся трагедии. В розовом зале, кроме пострадавших, были еще шестеро японцев, но все они принадлежали к высшему руководству банка и, по твердому убеждению инспектора, не могли оказаться преступниками. Он переписал фамилии всех шестерых, но запрошенные биографические данные каждого из них заставляли еще больше поверить в виновность дронга На одной чаше весов были шесть руководителей банка, которые много лет общались с покойным Такахаси и тяжело раненым Симурой. На другой чаше весов была судьба иностранца, который был экспертом по вопросам преступности, имел запутанную биографию, рекомендовался как отличный стрелок. Именно этот подозрительный иностранец появился в Токио за день до совершения преступления. И он единственный из посторонних был в розовом зале в момент преступления. На месте Хироси Цубои 99 следователей из 100 начали бы проверять в первую очередь дронга Было и еще одно. После того, как все покинули комнату, в которой произошло преступление, в ней остались только дронга и Фумико Отзаки. Учитывая, что женщина изо всех сил пыталась выградить этого иностранца, Цубой предположил, что он ей понравился. Для инспектора в этом не было ничего странного. Отец Фумика, Сакити Адзаки, был в его глазах именно тем человеком, который перетаскивал американские идеи в страну восходящего солнца. Подконтрольные ему телевизионные каналы показывали американские и европейские фильмы, а его дочь училась в Европе и поэтому могла попасть и под влияние западных идей. Ничего удивительного, что она попала под влияние приехавшего иностранца или могла не заметить, как он бросил пистолет в сторону. Настораживало и то, что на пистолете не было отпечатков пальцев. Цубои успел проверить, сколько секунд прошло с момента, когда погас свет и прозвучали выстрелы, до того момента, когда в комнату вбежали охранники. Всего несколько секунд. За это время надеть перчатки и выстрелить, а затем снять перчатки было невозможно. Стрелять, держа пистолет завернутым в носовой платок, тоже нельзя. Убийца рисковал не попасть в свои жертвы. Единственный вывод, который можно было сделать, кто-то стер отпечатки пальцев на пистолете уже после того, как зажегся свет. Иначе у преступника просто не хватило бы времени на подобную процедуру. Цубои провожал Дронга долгим взглядом, пока тот не вышел из здания. На улице Дронга увидел стоявший на другой стороне серебристый двухдверный БМВ. За рулем сидела Фумико. Она помахала ему рукой, и он, перейдя через дорогу, сел в машину рядом с ней. Фумико тронула машину с места. «Я хотела вас поблагодарить», — сказала она. «Вчера я не подумала» когда взяла этот пистолет в руки. Если бы вы не стерли мои отпечатки, у меня могли быть серьезные неприятности». «А мне кажется, что я ошибся», — признался Дронго. «Почему?» Света не было несколько секунд. Я потом проанализировал. Мне кажется, убийца заранее знал, что свет погаснет. Если я правильно все просчитал, что убийца должен был успеть достать пистолет, сделать два выстрела и бросить оружие в сторону. Учитывая, что он не мог сидеть в момент преступления, а должен был подняться, на эти действия у него ушли все секунды. Ведь охранники вбежали почти сразу. Тогда выходит, что преступник не мог успеть стереть свои отпечатки пальцев. «Значит, я все испортила?» – тихо спросила Фумика. «Не знаю. Если инспектор Цубои думает так, а он наверняка должен просчитать время, то понятно, почему он убежден, что стрелял именно я. Никто, кроме меня и вас, оставшихся в комнате, не мог выстрелить в Симуру и такахаси а затем стереть свои отпечатки пальцев на оружии. У убийцы не должно было хватить на это времени». Она молча вела машину, осмысливая его слова потом повернула голову кто мог это сделать? Я думал, вы знаете ответил дронга она притормозила перед светофором, взглянула на него. у нее действительно красивые глаза подумал дронга. странно, что при внешней хрупкости она столь сильная женщина Навер сказываются отцовские гены. Лидером нельзя стать, им нужно родиться. «Кто?» – спросила Фумика. «Вы кого-то конкретно подозреваете?» «Всех, кто был в этот момент в комнате», – ответил дронга Она взглянула на него, чуть улыбнувшись, затем прибавила скорость. Они покидали центр города, район Мариноути. С левой стороны находилось здание банка Фудзи, а справа – филиал банка Даити Кангё примыкавшей гостинице Мариноути. «Вы подозреваете сидевших в комнате?» – спросила Фумика. Он почувствовал в ее словах легкое сомнение. «Я не подозреваю», – мрачно ответил дронга. «Я уверен». Она покачала головой. «Нет», – сказала она, глядя перед собой. «Этого не может быть. Я думаю, вы ошибаетесь». «Наверняка в комнату ворвался кто-то из охраны. Или чужой. Сейчас сотрудники полиции проверяют розовый зал. Может, там есть потайные двери?» «Почему людям так нравится верить в чудеса?» – подумал дронга «Когда есть простое объяснение, никто не хочет в него поверить». «Там нет никаких потайных дверей», – вежливо сказал дронга «Это не средневековый замок» а обычная современная гостиница, построенная по чертежам, в которой все легко проверяется. — Кстати, куда мы едем? — В Хилтон, — пояснила она, — чтобы вы забрали свои вещи. — Спасибо. Он подумал, что не принял сегодня душ. Хорошо, что успел побриться. Он обернулся. Странно, что Цубой не пустил за ними наблюдения. Хотя они наверняка понимают, что он поехал именно в Хилтон. Он должен забрать свои вещи и переехать в дом Кодзи Симуры. Поэтому ничего удивительного, если переодетые инспекторы будут ждать их у отеля. — Я тоже хотел вас поблагодарить, — сказал Дронга. Не думал, что вы так себя поведете, как вчера, и сегодня приедете в полицию. Вы рисковали своим положением пресс-секретарь такого уважаемого банка. Кроме того, вы дочь очень известного человека. Не нужно. Она взглянула на него немного печально. Мне это как раз всегда мешало. Все почему-то считают меня дурочкой, которая должна преуспевать в жизни только благодаря миллиардам своего отца. Но это совсем не так. Я знаю, кивнул он. — Извините, что доставил вам столько проблем. — Из-за меня вы провели ночь в полицейском управлении, — возразила она. — Вчера я не подумала о последствиях, когда нашла этот пистолет. Я так обрадовалась даже не сообразила, что его нельзя трогать. А если вы стерли отпечатки пальцев настоящего убийцы? — Очень может быть. Он подумал, а потом добавил. А вы напрасно соврали, что разговаривали со мной в момент выстрелов. В этот момент вы как раз отодвинулись. Но выстрелы раздались так внезапно, что я не сумел осознать, кто и откуда стреляет. Вдруг погас свет и две вспышки в комнате. Ничего не успел заметить. Я тоже, призналась Фумика. Но мне кажется, что сидевший рядом Кавамура Сатта не стрелял. Я слышала, как он скрипел стулом. Вы уверены? Нет, сейчас уже нет. Но Кавамура не мог стрелять. Он из очень известного японского рода. Князья Тёсю были его предками. Можно подумать, другие из простых семей. Нет, Фудзиока и Марияма из очень известных семей. Род Мариямы из княжества Сацума. 300 лет назад, во время возвышения Атакугавы, они были полководцами и самураями. Фамилия Фудзиока известна со времен династии Минамото. Восемь веков его предки служат Японии. Это очень известные фамилии. А остальные двое? Нет. Инэдзира Удзава из обычной рабочей семьи. Служил на флоте, потом перешел на работу в службу безопасности. Очень толковый, надежный человек. Его рекомендовал на должность своего заместителя Самвадатти. Он работает у нас почти 11 лет. А я У нее отец японец, а мать китаянка. Но она всегда считала себя японкой, хотя долго жила в Америке. Она очень умная и красивая женщина, — добавила Фумика. Неужели вы думаете, что она могла выстрелить в Симуру? Она ему стольким обязана. Это невозможно. Они свернули мимо Акасаки, направляясь в район Синдзюку, где находился отель Хилтон. — В вас говорят стереотипы, — вздохнул дронга К сожалению, моя практика свидетельствует об обратном. Преступления иногда совершают люди, которых невозможно заподозрить. «Если учесть, что стреляли в президента и первого вице-президента банка, то у всех присутствующих могли быть мотивы для подобного преступления». «Какие мотивы? Они самые высокооплачиваемые сотрудники нашего банка и самые известные. Назовите мне все возможные варианты, из-за чего бы они стали стрелять в Симуру. Нет ни одной причины». «Вы так думаете?» Я уверена. Начнем с Каору Фудзиоки, который сейчас формально возглавил банк. Ведь мы с вами слышали, что именно сказал президент Тацуа Симура. За несколько секунд до выстрелов он сообщил нам о своих планах. Новым первым вице-президентом банка он решил сделать не Фудзиоку, который должен был по должности занять это место он собирался поставить на место первого вице-президента Хидео Марияму. Его, а не Фудзиоку. Учитывая, что последний работает в вашем банке столько лет, можно представить, как его обидело выдвижение младшего по возрасту и стажу вице-президента. Кроме того, Фудзиока несколько раз отказывался от высоких государственных должностей, чтобы остаться в банке. Он мог считать, что его рвение должно быть по справедливости оценено. Но Симура не собирался его выдвигать. Я думаю, мотив для мести у Фудзиоки был. И не забывайте, что после выстрелов он стал исполняющим обязанности президента банка. Она резко затормозила. Сзади тоже послышался визг тормозов. Очевидно, следующая за ними машина чудом не врезалась в них. «Фудзиока не мог этого сделать», — сказала она, изумленно слушая дронга. «Это невероятно!» И тем не менее он сидел ближе всех к Симури и Такахаси. Ему нужно было только подняться, чтобы дважды выстрелить. А Ваза была совсем рядом с ним. «Дважды выстрелить и бросить пистолет». Вот и все, что ему нужно было сделать, чтобы стать исполняющим обязанности президента банка. Сзади послышались гудки автомобиля. «Вы задерживаете движение», — напомнил Дронга, И она, оглянувшись, тронула машину с места. «Кроме того, личные моменты могли быть у вашего начальника службы безопасности Удзавы», — напомнил дронга. Ведь Симура не собирался делать его вице-президентом, хотя место оставалось вакантным. После смерти Вадатти прошло уже несколько месяцев, и, возможно, Удзава почувствовал себя уже одним из руководителей банка. «У нас раньше не было должности вице-президента банка по вопросам безопасности», – ответила Фумика. «Но когда начались взломы в компьютерах и через интернет, мы создали второе управление». Управление собственной безопасности у нас уже было. А в банке было создано еще и управление информационной безопасности, которое контролировало все наши операции, проводимые через компьютеры, и отвечало за защиту наших сайтов. Вот тогда два управления и подчинили новому вице-президенту, которым стал Вадатти. Я этого не знал. А кто сейчас возглавляет службу информационной защиты? Митсо -мори. Очевидно, Симура не хотел, чтобы оба управления подчинялись одному человеку. Это достаточно сложно, ведь информационная безопасность – это основа современного банка. И, видимо, это управление Симура хотел подчинить новому первому вице-президенту. Об этом давно ходили слухи. Возможно. Но Удзава, несомненно, рассчитывал, что все это останется на уровне слухов. Теперь вспомним Аяка Намакаву. Она была уверена, что станет вице-президентом. Ваш банк очень известен в мире, и вам обязательно нужно было иметь женщину в руководстве банка. Не только главу вашего американского филиала, а одного из вице-президентов. «Я следил за Кавамурой Сато». Он тоже не верил, что его сделают новым вице-президентом. Слишком очевидным казалось, что нужно выдвинуть женщину, а вместо нее выдвигают Кавамуру Сато. Симура был странным человеком. У него иногда бывали непредсказуемые поступки, призналась Фумика. — Почему был? — сразу спросил дронга Он разве умер? — Пока нет, — мрачно ответила она. Но врачи полагают, что у него нет шансов. Он в коме, и неизвестно, когда придет в себя, если вообще придет. Значит, у троих были основания для стрельбы», — подвел итог дронга «И это только после речи Симуры. А мы еще не знаем всех обстоятельств дела. И не забывайте, что кто-то убил Вадатти и Сетсука, из-за чего Симура и позвал меня в розовый зал». Автомобиль подъехал к отелю, и Фумика мягко затормозила, взглянула на дронга Сенсей Симура сказал, что пришлет за вами Тамакити, который отвезет вас к нему домой. Он приедет в три часа дня. Я хотела еще раз вас поблагодарить. Надеюсь, все выяснится. Спасибо. Он вышел из машины. Потом, обернувшись, посмотрел на молодую женщину. «Был еще один человек, который мог выстрелить», — сказал дронга «А потом нарочно поднять оружие, чтобы оставить на нем свои отпечатки пальцев. И если бы я не успел их стереть, то у вас было бы алиби. Вы подняли пистолет в моем присутствии». «Мне кажется, у вас развивается мания преследования», — зло ответила Фумика. «Это уже переходит всякие границы». «Значит, по-вашему, я стреляла в Симуру и Такахаси?» «Между прочим, я знаю Тацуу Симуру с самого детства. Он меня держал на руках, когда мне было два года». «И это освобождает вас от подозрения?» Грустно улыбнулся он. «Не обижайтесь. Вы сами просили меня привести все возможные варианты». «До свидания!» Она резко рванула автомобиль с места. Дронго вошел в отель, Прошел к лифту. Когда створки кабины за ним захлопнулись, партье поднял трубку и тихо доложил. «Он уже приехал!» Дронго вышел на своем этаже, достал карточку-ключ, вставил ее в дверь и услышал шаги за спиной. Обернувшись, он узнал человека, подходившего к нему.